Эпилог. Максим, ты самый невозможный, бессовестный и обаятельный, усмехнулся Волконский, протягивая меня к себе. К моему огромному сожалению, да. Просто память о ленивого медведя и похотливого кролика пришлось сжать губы, чтобы скрыть рвущийся наружу смех, но чёртов смех принялся меня щекотать, совсем позабыв о своей ране. Сейчас же прекрати, ненормальный ты тип. Лекса, кошечка, ты водишь меня вокруг носа уже третий день. Даже доктор сказал, что я иду на поправку. Недовольно заметил Макс, всё же дотянувшись до моей шеи и оставляя сейчас на ней цепочку из сладких поцелуев, противостоять которым было выше моих сил. Прости, дорогой, но между идёшь на поправку и поправился существенная разница. Жил же как-то неделю, и ещё подождёшь. Эта неделя мне будет в кошмарах сниться. Я тихонько вздохнула, понимая, что не ему одному. Мне надоел этот дворец, эта комната, бегающие вокруг меня слуги. Я хочу забрать тебя отсюда и увезти туда, где кроме нас с тобой и нашего малыша никого больше не будет рядом. Я тоже этого хочу, милый. Обняв Макса за шею, я осторожно, чтобы не бередить рану на плече, положила голову ему на грудь. Но для начала тебе нужно полностью выздороветь. Мы едва тебя не потеряли. Я так боялась. Не выдержав, я всхлипнула. Металлическая ладонь нежно коснулась моей щеки. Не плачь, детка. Я никогда вас не оставлю и сделаю всё возможное, чтобы ты поскорее забыла о произошедшем. Увезу тебя из Барле, куплю нам домик на берегу моря и буду кормить тебя каждый день свежей рыбой. Ну вот, как можно плакать, когда в спутнике жизни тебе достался идеальный мужчина. Только я собралась поделиться с Волконским этим наблюдением, как в дверь тихонько постучали, отпрянув друг от друга. Словно застегнутые за очередной шалостью дети, мы весело следили за тем, как комната постепенно заполняется родными для нас людьми. Милли, Артем, Джо и Мэтт встали полукругом рядом с кроватью, на которой лежал Макс, и сидела я. Если взгляд тетушки лучился теплом и заботой, то три шалопа едва сдерживали нахальные улыбки, прекрасно понимая, чем тут мы занимались. «Дети, у нас для вас новости!» — произнесла тетушка и протянула мне руку которую я тут же приняла. Князь Олсен скончался сегодня утром в своей камере. Доктор говорит, что дело в сердце, но я очень сомневаюсь, что оно вообще было у этого страшного человека. Я была с ней полностью согласна, потому услышав её слова, смогла только вздохнуть с облегчением. Я ненавидела этого жалкого труса и убийцу, и в большей степени за тот страх, что поглотил меня с головой неделю назад. В доме Далинна, когда я стояла на коленях над безжизненным телом своего мужчины и молила небеса не забирать к себе его душу. Это потом мы узнали, кто именно организовал покушение на всех, находящихся в доме людей, а всё благодаря меткостреляющему императорскому стражнику Рубену, которому удалось ранить убийцу. Тот, испугавшись пыток, быстро сдал своего заказчика. Коем? Сюрприз-сюрприз. Оказался крестьянин Олсен. Арест князя последовал незамедлительно, а последующий допрос открыл нам глаза на это чудовище. 14 лет назад, не добившись у матери моей руки, Олсон решил организовать бунт и без того ненавидящих власть мехов. Он мечтал избавиться от всех представителей рода Бадлер, кроме одной. Хотел посадить на престол Мелису и, добившись её руки и сердца, получить статус консорто. Но тётушка оказалась крепким орешком, и ему пришлось переключиться на новый план. Где же, ну, им достаётся наследница, будущая императрица Александра. В то, что она жива, мерзавец не верил, но ждал её предполагаемого совершеннолетия, чтобы представить ко двору самозванку, а затем сразу на той жениться. Все эти годы он не думал о завтрашнем дне. Благо титул князя, как и все богатства рода Волконских, были у него в кармане, а также золотые рудники, долю с которых он делил с бывшим императорским казначеем, что, ныне сидя в тюрьме, ждал суда. А когда пришло время, Олсен сам отправил Мелиси, принадлежащую принцессе, золотую заколку, которую нашел в парке напрямую подчиняющейся князю мех. Тому меху было приказано убить девочку. И если бы не Джина Карл, кто знает, чем бы закончилась вся эта история. После письма Мелиси Кристиан вызвал к себе Макса и шантажом принудил его найти похожую на Александру девчонку, даже не подозревая, что парень приведет в императорский дворец настоящую Александру Марию Бодлер, которую совершенно не интересовали ни князь, ни его богатство. Как оказалось, в дворце у Олсона имелась парочка своих людей, которые сообщили ему о побеге принцессы и удравшего из рудников меха, а также отъезде милии. Понимая во что может вылиться наша встреча, крестьянин отправил в погоню нанятого ему убийцу, с приказом не оставлять живых ни души. И только чудо в виде меткого стражника спасло нас от неминуемой смерти. Да Элин отделался небольшой царапиной, а Максу пришлось тяжелее всех. Но теперь всё страшное было позади. Все рудники окончательно закрыты. Работавшие на них люди свободны. Все негодяи схвачены и посажены под замок, а самый главный монстр отправился на тот свет. Даже не верится, что всё закончилось так хорошо. Отличные новости, ваше величество. Улыбнулся Максим и не стесняясь присутствующих, задорно мне подмигнул. Уверен, в аду его ждёт отдельная сковородка. В этом я даже не сомневаюсь, мальчик мой, ответила тётушка и сделала шаг вперёд. Но это ещё не всё. Артём, подойди ближе. Варе немного опешил, но быстро оказался рядом с кроватью. Так как завещания Олсо не оставил, да и наследников у него не имелось, княжеский титул возвращается к вам, братья Волконские. Как и всё имущество, что осталось от ваших родителей, распоряжайтесь им на своё усмотрение. Наконец-то справедливость восторжествовала. Я захлопала в ладоши и не придерживая меня мой мех залезла бы на кровать и знатно попрыгала бы на ней. «Макс, теперь вы с Артемом сможете вернуться в родной дом». «Мой дом теперь там, где ты и наш малыш Лекса», — улыбнулся Мех. «Дай мне только встать с этой постели, и я немедля закончу свадьбой нашу четырнадцатилетнюю помолвку. Больше ждать я не в силах. Судя по тому, что твоя невеста ждет ребенка, с сильным ожиданием ты себя не обременял, друг». Громко заржал Мэт, но почувствовав на себе строгий взгляд тётушки, тут же замолчал. Мы пока оставим вас наедине. Но учтите, что бы вы ни решили насчёт собственного будущего, ваш ребёнок станет следующим императором. Тут уж не отвертитесь. Милена пролась к выходу, а за ней быстреком двинулись продолжавшие ухмыляться парни. Когда за последним закрылась дверь, Макс снова прижал меня к своей груди и зарылся металлической петернёй в мои локоны. Скажи мне, кошечка, так ли ты хочешь остаться во дворце и превратиться в чёпорную принцессу, потому что для меня это мрак. Помучить его или отвести как есть? Думала я недолго. Лишиться танцев и свободы, не иметь возможности гулять голышом по собственному дому, соблазнять мужа и заниматься с ним любовью, когда и где захочется? Нет уж, увольте. Ты обещал мне домик у моря. И свежую рыбу, назад дороги нет. Наш малыш, конечно, наследник, но мы то вольные птицы, Максим. Тем более я уверена, что Артём прекрасно справится с княжескими обязанностями. Любимые серые глаза зажглись азартом, а чувственные губы расплылись в озорной улыбке. Вот за это я тебя и люблю, детка. Кстати, у меня теперь есть собственный дирижабль. Как ты смотришь на то, чтобы в медовый месяц устроить себе кругосветное путешествие? Ну как я ещё могла на это смотреть? Положительно, конечно. С тобой хоть на луну, мой любимый, и не сносный мех. Конец.